Артикуляция при мысленном чтении Почему так важно, ч и т а т ь текст, проговаривать его про себя? Дело в том, что когда мы мысленно говорим слово про себя, наш речевой аппарат моментально приходит в готовность для того, чтобы сказать это вслух. Задача упражнений данного цикла – активизировать работу мышц мягкого неба и глотки – укрепить их нервно-мышечную основу и освободить от мышечного зажима мышцы шеи и затылка. Эти упражнения особенно полезны, когда голосовой аппарат нездоров. Они вызывают прилив крови к органам гортани и ускоряют выздоровление. Упражнение 128. Взрывные согласные. Произносить медленно вслух, негромко, несколько раз подряд взрывные согласные. К- г г г к г, к г. Затем мысленно, медленно, на теплом выдохе произнести гласные «а», «э», «о». Все внимание во время мысленного произнесения гласных сосредоточить на работе Зева. Повторить 4-6 раз. Упражнение 129. «Мысленные гласные». Повторить предыдущее упражнение, произнося мысленно АЭО, стараясь шире раскрыть зев, а не рот. Во время мысленного произнесения гласных мягко опустить голову вниз до соприкосновения подбородка с грудиной. Вернуться в исходное положение, голова прямо. Опять произнести вслух сочетание КГК. -Г -Г -К. Затем медленным движением слегка запрокинуть голову назад. Мысленно произнести гласные «а», «э», «о», возвращаясь в исходное положение. Произнести вслух «к», «г», «г», «к». При мысленном произношении вышеуказанных гласных наклонить голову к правому плечу и вернуться в исходное положение. То же самое с наклоном к левому плечу. Повторить два-четыре раза. Все эти движения закрепляют правильную внутриглоточную артикуляцию в любом положении головы, шеи. Упражнение 130. Полоскание воздухом. Рассмотреть в зеркале полость зева. Поднять мягкое небо и удержать его 5-6 секунд. Энергично произнести х-х-х, рассматривая полость зева. Повторить 5 раз. Слегка погладить рукой горло и верхнюю часть груди от подбородка вниз до середины груди, а затем похлопать кончиками пальцев движением сверху вниз боковую часть шеи и грудь. После этого медленно, беззвучно, мысленно произнесите «а-э-о», стараясь шире раскрыть зев, а не рот, повторить «четыре-шесть раз». После этого взять носом воздух и, мысленно произнося на теплом выдохе каждый из гласных в отдельности, на выдохе полоскать воздухом полость рта и горла. Повторить 2-4 раза. После проведения гимнастики, медленно, закрытым ртом, но с приопущенной челюстью, протянуть слух, не размыкая губ, согласный «м» с мысленным добавлением к этому согласному, гласного «у». Упражнение 131. Запрокинутые звуки. Произнести сначала мысленно, а затем вслух гласные А, Э, О, У в сочетании с согласными Г и К. При этом медленным движением запрокидывая голову назад, затем опуская ее до соприкосновения с грудиной. Г, А, Г, Э, Г, О, Г, У, К, А, К. Э, К, О, К, У. Упражнение 132. Звуковые вращения. Мягким, свободным, медленным движением производить круговые движения головой справа налево и слева направо, произнося вслух одно из сочетаний согласных. ГМН, ЗМН, БНМ, ВНМ, ГНН, ЗНН, гн, БНН, гн, ВНН. с основной таблицы гласных «и-э-а-о-у-ы». Повторить 4-6 раз. Раскрытой ладонью между большим и указательным пальцем прикрыть полураскрытый рот, прижав губами межпальцевую складку и произнести вслух х м м м м м м м м м м м м м м м Три и м м четыре раза. Затем, отняв руку, произнести вслух любую пословицу или поговорку, прислушиваясь к звучанию, повторить пять раз. Упражнение 133. Мысленное проговаривание. Прочтите медленно текст, стараясь тщательно проговаривать про себя все слова. Не бедность составляла трагедию жизни Вилье. э т о антитеза золотой мечты и нищеты слишком примитивна в своей геометричности, чтобы его мысль могла на ней останавливаться. Если нищета не доходила до его сознания, то главным образом потому, что он не считал ее явлением достаточно сложным и интересным, чтобы на нем останавливаться. Его библейская бедность скорее была благодеянием судьбы, которая устранила этим с его дороги те компромиссы, разочарования и узы, которые повлекли бы за собою относительное богатство. Она только помогла ему донести до конца мечту о золоте, неосуществленной. Упражнение 134. Мягкий язык. Высунув мягкий широкий язык изо рта, произнести «к-г-к-г-к-г». -к -г -к -г Затем, убрав язык, произнести пословицу или поговорку. Повторить пять раз. При высунутом языке хорошо расширяется полость глотки. Упражнение 135. Говорим в нос. Это упражнение используется также для снятия гнусавости. Взять дыхание носом, затем, зажав пальцами нос, произнести вслух фразу, в которой часто встречаются сонорные звуки. с т а р а й с ь еще больше гнусавить. Затем, разжав пальца, произнести фразу вслух. Текст не должен быть длинным. Два-три слова подряд с зажатым носом. Затем на этом же дыхании освободить его. Можно воспользоваться скороговорками с преобладающими звуками М-Н. Смотри раздел артикуляции согласных. Упражнение 136. Шипение змей. В слух прочтите отрывок из мини-рассказа Франца Кавки на выбор. Артикулируйте сначала гласные звуки, ставя ударение на каждый слог. Затем потренируйте согласные, удваивая каждый согласный звук в слове. Например, «Я сижу в своей комнате в обиталище шума всей квартиры». Я сижу в своей комнате, в обиталище шума всей квартиры. Слышу, как хлопают все двери. Из-за их шума я избавлен только от шагов тех, кто в них проходит. Даже когда в кухне захлопывается печная заслонка, я это слышу. Отец прорывается через двери моей комнаты и проходит в волочащемся сзади халате. Из печи в соседней комнате выгребают залу. Вали, выкрикивая через переднее слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа. Чье-то шипение, которое хочет быть в дружбе со мной, только вызывает крик какого-то отвечающего голоса. Отпираемая нажимом на ручку входная дверь скрипит, как катаральное горло, затем, отворяясь, воет женским голосом и, наконец, запирается с глухим мужским толчком, который на слух без церемоний н всего. Франц Кавка. Большой шум. Упражнение 137. Имена королей. Прочитайте отрывок из Хартии Вольностей, подчеркнуто артикулируя имена и звания. Король Иоанн. Великая Хартия Вольностей. Иоанн. Божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог Нормандии и Аквитании, и граф Анжу, архиепископом, епископом, а б а т о м графом, бароном, юстициарием, чинам лесного ведомства, шерифом, бейлифом, с л у г а м и всем должностным лицам и верным своим привет. Знайте, что мы по Божьему внушению и для спасения души нашей и всех предшественников и наследников наших «В честь Бога и для возвышения Святой Церкви, и для улучшения королевства нашего по совету достопочтенных отцов наших Стефана, кентерберийского архиепископа, примаса всей Англии и Святой Римской Церкви кардинала, Генриха, дублинского архиепископа, Уильяма Лондонского, Петра Уинчестерского, Жослина Басского и г л а с т о н б е р и й с к о г о Гугона Линкольского, Уолтера Устерского, Уильямса Ковентрийского, Бенедикта Рочестерского, епископов, магистра Пандульфа, сеньора папы Субдиакона и члена его двора, брата э й м е р и к а магистра храмового воинства в Англии и благородных мужей Уильяма Маршала Графа Пемброка, у и л ь м а графа Солсбери, у и л ь м а графа у о р е н а Уильяма графа Арунделла, Алана де Галуэй, констабля Шотландии, у о р е н а сына д ж е р о л д а Петра сына Герберта, Губерта де Бурго, Сенешала Пуату, Гугона де Невиль, Матвея сына Герберта, Томаса Бассета, Алана Бассета, Филиппа Добиньи, Роберта Де Робсли, Джона Маршала, Джона сына Гугона и других верных наших. Упражнение 138. Трудные стихи. Прочитайте стихотворение Валерия Брюсова, добиваясь ясного и выразительного звучания. Обратите внимание на свою дикцию, дыхание, интонацию. Буря с берега. Перекидываемые, опрокидываемые, разозлились, разбесились белоусые угри. Вниз отбрасываемые, кверху вскидываемые, расплетались и сплетались от зари и до зари. Змеи вздрагивающие, змеи взвизгивающие, Что за пляску, что за сказку вы затеяли во мгле, Мглами взвихриваемыми, путь забрызгивающие, Вы закрыли, заслонили все фарваторы к земле. Тьмами всасывающими, опоясываемые, Заметались, затерялись в океане корабли С неудерживаемостью перебрасываемые. Водозмеи, огнезмеи их в пучину завлекли. Чем обманываете вы? Нестремительностями ли изгибаний, Извиваний длинновытянутых тел И заласкиваете вы немедлительно с т е м и л и Ласк пьянящих, уводящих в неизведанный предел.